Глава 17. «Тут к нам в четверг величество приезжает», — сообщил я Каледину. «Простите, в четверг нас собираются изволить почтить визитом его императорское величество Николай II», — разжевал я, — «в связи с чем нужен почетный караул, торчать на вокзале и кричать «Ура!» или «Еще не знаю, чего уж там положено!» «Казаков его высочество выделяет, а пехоту надо нам. Взвода, наверное, хватит?» «Сводного взвода», — уточнил Каледин. Это было понятно, строевой подготовке в его бригаде уделялось совсем немного времени, да и солдаты подбирались отнюдь не по внешнему виду. Но со всей бригады можно было надергать три десятка чудо-богатырей, соответствующих комплекций, умеющих стоять по стойке смирно, с молодецким выражением на верноподданной морде и брать винтовку на караул. «Оружие носинки?» — уточнил Калидин. «Ну не автоматы же!» На вооружении нашей бригады стояли слегка модернизированные винтовки, а точнее карабины Мосина. Вместо намертва присобаченного трехгранного штыка они имели отъемный штык-нож, и рукоятка затвора была изогнута вниз. Кроме них были автоматы и пистолеты ПФ, но это мы пока на публике не светили. «Так что собирайте араву и приступайте к тренировкам», — уточнил я и поехал в административный корпус, в шестой отдел. «Ну как, подобрали такие величества? сходу спросил я у Бени. «Да, но сами понимаете, наспех полной идентичностью тут и не пахнет». Смотреть будете? Обязательно. Через пару минут открылась дверь, и к нам на огонек зашел Николай II. С первого взгляда он был весьма похож на оригинал, только самую малость повыше ростом. Я присмотрелся. «Неплохо. Вы, кажется, из группы захвата?» «Да, господин Найденов», — ответила копия величества. «Василий Акимов из третьей группы». «Нормально выглядите. Сойдет», — резюмировал я. При ближайшем рассмотрении бросалась в глаза более плотная, чем у Ники, комплекция, да и выпирающаясь под мундира мускулатура российскому императору была не свойственна. Но Василию придется играть царя в основном перед обывателями Серпуховой и окрестностей, ну и террористами, ежели таковые объявятся. Для них-то и затевался весь цирк. Если же кто из свиты заметит различий, придется ему помолчать в тряпочку. Это мы обеспечим. До прибытия царского поезда оставался час, когда ко мне подошел Беня. «Плохо, Георгий Андреевич», — озабоченно сказал, — «это явно отвлекающая группа, и про основную не знают ничего, считают, что они тут единственные». Пару часов назад около вокзала была обнаружена и взята небольшая эсеровская бандочка, и теперь Бенни делился со мной результатами экспресс-допроса. «Уверены?» — спросил я, — «а то гнида с утра обычно какой-то снулый». «Сегодня он был в ударе», — покачал головой Беня. — «а его китайцы -то, то вообще в любое суток как огурчик». — Нет, они действительно ничего не знают. — Значит, будут неожиданности на маршруте, — вздохнул я. — Надеюсь, что ваши люди не облажаются. Подъехала Нара, фургон с надписью «Георгиевская киностудия». Оттуда быстро выгрузили аппаратуру. Я заглянул в фургон и обнаружил там двоих Гош и одного Ники. Высочество выскочило мне навстречу, а копии тут же достали сигареты и задымили. — Все готово? — спросил Гоша. — А то вон уже наша платформа едет, да и дым над лесом. «Давно готово. Что ты так волнуешься?» «Не каждый день моего брата убивать собираются», — буркнул Гоша. «Вот и волнуюсь». «Неужели, господин Акимов, твой брат?» — изумился я. «Василий, вы не против, если на вас сегодня и сыры маленько попокушаются?» «Даже за», — донесся благодушный ответ из фургона. «Чем бегать за ними по всему Серпухову, пусть лучше сами приходят. Приголубим». «Так, мне пора прятаться», — сообщил я и полез в фургон. Со стороны Георгиевска приближалась А.К. Деталей пока рассмотреть было невозможно, но кому же там за рулем сидеть, если не мне? Мы ехали в Георгиевск. По объездной грунтовке Нару швыряло на ухабах, но его величество не жаловалось. Еще перед выездом мы предупредили, что для его охраны будут приняты экстраординарные меры, так что теперь он ничему не удивлялся. Гуша нервничал, периодически проверял, хорошо ли достается пистолет из плечевой кобуры. Я сидел спокойно, Ну чего суетиться, спереди и сзади машины охраны, в придорожных кустах секреты, и если уж это не поможет, много ли толку будет от какого-то пистолетика? Подмена на вокзале пришла нормально, десяток самых красивых девушек из дома во главе с Татьяной преподнесли императору огромные букеты роз, и когда из-за них снова стало видно величество, оно уже было слегка изменившимся. Царь с небольшой свитой начали рассаживаться в присланные из Георгиевска автомобили. Дальнейших событий я не видел, но в деталях представляю себе по многочисленным отчетам и рапортам. Итак, кортеж поехал. Впереди шла АК охраны, затем автомобиль с императором и наследником, далее все остальные. Когда две трети Серпухова остались позади, а в сотни метров был поворот направо к мосту через Нару, в машинах охраны и величества с высочеством ожили динамики. Внимание! Синий дом справа, второй от перекрестка, на мансарде подозрительное шевеление. Головная машина сбросила скорость. Во второй, его величество привстало и напруженилось, на его лице появилось совершенно несвойственное Николаю хищное выражение. «Мигом последнее сходство растерял», – прокомментировал потом агент-наблюдатель. Цесаревич продолжал сидеть спокойно и безмятежно, но в его руке вдруг неизвестно откуда появился большой тупорылый ПФ. Из дома раздался выстрел, затем другой. Машины резко затормозили, но еще на ходу из первой выскочили и приготовились стрелять охранники. Император, ловким прыжком перемахнув через низкий борт Аки, крупными скачками понесся к дому. За ним, отставая на пару шагов, бежал великий князь Георгий. Как из-под земли вдруг появились два дюжих молодца с бревном и начали вышивать дверь. Но Николай не стал ждать окончания этого процесса. Он буквально взлетел на крышу крыльца, оттуда на балкон мансарды. Георгий не отставал. «Ну, с Богом, Сашка!» – шепнул Георгию Николай, и через мгновение они исчезли внутри. Оттуда донеслись сначала два выстрела, потом треск чего-то ломаемого и тонкий виск. Через три минуты зеваки города Серпухова смогли пронаблюдать небывалое зрелище, о котором некоторые еще долго рассказывали детям и внукам. С грохотом разлетелись обломки двери, и на улицу вывалился ярко рыжий субъект. За ним в дверном проеме показался император, он волок какого-то богато одетого отбрыкивающегося господина. Лицо Николая было залито кровью. Рыжий попытался было отползти в сторону, но мощным пинком его величества был отправлен прямо к Оке, где его подхватили охранники. Тем временем из дома вышел Георгий, ласково придерживающий завовернутую руку согнувшегося в три погибели Верзилу. Сдав свой груз, он оглядел место действия и грозным голосом заорал, обращаясь к зрителям. «Чего столпились? Разойдись, дороги! Его величество ранен! Нужна срочная медицинская помощь!» Взревели моторы, и две оки помчались в сторону Георгиевска. На противоположной стороне улицы мелко крестилась ошалевшая от увиденного бабка. «Сподобилось, наконец-то, царя нашего батюшку увидеть!» — бормотала она. «Все, как говорили, красавец, с собой тихий, такой вежливый. Как он этого рыжего, без единого ведь слова грубого!» Николай II купался в лучах славы. Причем восхищение собравшейся в большом зале приемного парка народа доставляло ему искреннее удовольствие, что мне, например, было решительно непонятно. Ладно, абстрагируемся от того, что приписываемых ему подвигов он не совершал даже во сне, но ведь он видел собравшихся впервые в жизни. Откуда он знает, что это за люди? Мало ли, вдруг наоборот, именно их восхищение стыдиться нужно. Хотя и такие характеры бывают, подумал я. Мне, например, было дорого хорошее мнение о себе, во-первых, меня, а во-вторых, узкого круга людей, которых я хорошо знал и уважал. Что думают все остальные, как-то оно меня не интересовало, это их дело, если в драку не лезут. А бывают и такие, которым нужно восхищение всех. Что же, еще один штришок в портрет пациента. Как только Николай узнал, на него было покушение, его двойник ранен, он даже слегка оспал с лица, видимо, представил себе, что было бы неподготовлено весь этот спектакль. Но быстро очухался, безропотно дал перевязать себе голову и вышел к своей свите. Та была в полном обалдении. Подмена Николая на вокзале произошла, когда он был чуть в стороне, А потом Николай Василий сразу пошел к машине, так что, похоже, лицедейство прошло незамеченным. Если у кого и были подозрения, то вслух их никто не высказывал. — Ваше Величество, как же вы так? — воскликнул плешивый флигеля-диютант. адитант. Надо же было что-то делать, — вполне резонно ответило Величество. — Вы ранены? — Не страшно, это царапина, — отмахнулся Николай. — И мне уже оказана врачебная помощь. — Надо сказать, что повязка а-ля Щёрс, С красным пятном у виска и ему очень шла. Господа, его величество должен немного отдохнуть. Дорога оказалась несколько утомительной, заявил Гоша и взял Николая под руку. Пойдем, Ники, я покажу тебе твои комнаты. Беседа со старцем была намечена на завтра, а пока предстоял обед за ним, встреча со сливками Серпуховского общества. Пока Гоша развлекал брата, то есть они оба ознакомились с подробностями своих подвигов, я послушал доклад о происходящем в Серпухове. Там со скоростью цунами распространялись слухи, по дороге непрерывно обрастая дополнительными деталями. Число нападавших уже перевалило за десяток, но тенденция к росту явно не была этим исчерпана. Дом, правда, еще стоял, но до разнесения его по ревнышку было недалеко. В одном из вариантов Николай вышел на улицу через стену, разбив ее головой подвернувшегося под руку супостата. Как и положено, инцидент почти сразу обрел название «Битва у моста». Трое присутствующих при покушении журналистов уже отправили первые телеграммы, но там пока обходилось без особых преувеличений. Правда, в одной из телеграмм император шел в бой с криком «За Русь святую!». К встрече с общественностью Ники то ли сумел подготовиться по, так сказать, вновь открывшимся обстоятельствам, то ли он к такому был всегда готов, но образ скромного царя у него получился безукоризненно. — Господа, ну что тут особенного? — с невинным лицом вопрошал он. — Эти люди сами вывели себя за рамки законов божеских и человеческих, и мой долг, как дворянина, указал мне, что делать. Я уверен, что на моем месте так поступил бы каждый из присутствующих после чего Николай сообщил народу, что намерен обдумать указ об ответственности за террористическую деятельность. Перед собранием я успел подкинуть ему идею – выделить терроризм в отдельный вид преступлений. «Стреляли в меня, но могли пострадать и вовсе посторонние люди. Такое не должно оставаться безнаказанным», – с пафосом восклицал император. Поздним вечером я снова тренировался в управлении изображением старца. Теперь у меня уже был опыт, позволяющий мгновенно подключать нужную из более чем 50 мизансцен, создавая полную иллюзию диалога. В мои планы не входило прямо завтра грозно воззапить Николаю «Отрекайся, презренный», но зародить некоторые сомнения в правильности понимания им своего предназначения было бы неплохо. А вообще я чувствовал, что скоро мне придется вплотную изучать такие дисциплины, как нейролингвистическое программирование и прочие невербальные воздействия. Он, кажется, продукцией нашей киностудии заинтересовался. Замечательно. Срочно дарим ему домашний кинотеатр с парой механиков. 25-й кадр – вещь очень полезная для царственного организма. Через день августейший гость покинул Георгиевск. Отъезд, в отличие от прибытия, был безо всякой помпы. Просто утром сначала через Георгиевск, а потом Серпухов, пронеслись четыре автомобиля. «Благодарю вас, Георгий Андреевич», — сказал мне Николай уже в вагоне при прощении, за те теплые слова, что сказали обо мне старцу. «И ему тоже передайте мою огромную благодарность. Вроде он не высказал мне ничего комплиментарного, скорее наоборот, но после беседы с ним как-то даже на душе посветлело. Да, и простите мою забывчивость, это надо было сделать сразу». Николай достал из кармана массивный золотой портсигар. «Передайте это, пожалуйста, господину Акимову от меня вместе с пожеланиями дальнейших успехов в его нелегком труде. А вас, значит, мы с Алекс ждем через неделю?»